Глава 15 Миха. Опора моста осталась позади. То есть мостом это точно не было. Скорее уж и вправду походила на гигантскую антенну, или даже несколько собравшихся воедино. Но опора осталась позади. Первая. А вторая виднелась уже над пропастью. Она уходила во враг, и там, пробив зеленое покрывало колючек, терялась под ним. Вероятно, сама опора являлась естественным продолжением оврага, если уж на деле он из железа, а может и частью огромной структуры, возведенной древними. Тогда и кольца эти имели смысл. Понять бы, какой... Но главное, что по мере приближения ко второй опоре неприятное чувство усилилось. И если сперва казалось, что шкура просто чешется, то теперь зуд исходил изнутри, будто под кожу Михи запустили выводок муравьёв. Он не удержался и поскреб шею. Потом спину. Потом понял, что ещё немного и выпустит когти, и стиснул зубы. «Дальше может быть хуже». Тень остановился над пропастью. «Тут недалеко». Навскидку метра три-четыре, да и между опорами протянулся толстый стальной трос, на который можно опереться. Вот только... «Попробовать надо, а то еще ударит чем». Миха поискал вокруг хоть что-то, но не нашел. «Оно, конечно, весьма сомнительно, что провод под напряжением. Но кто их этих древних знает?» Ир бочком пододвинулся к проводу и провел над ним ладонью. — Нет, просто железо. Ну да, просто железо, сплетенное в жгут, лежавшее сколько? Да если не от сотворения мира, то от предыдущей катастрофы и нетронутой ржавчиной. Миха все же выломал ветку какого-то куста, благо не колючего, но все одно жесткого, упрямого и ткнул в провод. И вправду ничего. «Я пойду», — решился Тень. «Потом ты, Ирграм, последним. Может, мы с ним и управимся?» Тень поглядел в глаза. «А что, неплохое предложение. В конце концов, не обязательно переться на подвиги всей толпой. Они старше, опытней, знают больше. Пусть и лезут. А Миха погодит». Подстрахует, если что, но ведь и вправду, мало ли. Не оставлять же магов без защиты. Это было бы разумно, но... — Пусть он останется, — Миха покачал головой. — Я с тобой. Спорить тень не стал, Ирграм и подавно. Наемник вытащил из сумки свернутую веревку, которая выглядела довольно тонкой. — Волокно обработано особой вытяжкой, оно и лошадь выдержит, — пояснил наемник, обвязываясь. — Придержишь? — Миха обернул конец веревки вокруг руки. Двинулись. Что сказать, чем ближе, тем неприятнее ощущение. И главное, канат этот вроде толстый, натянутый до предела, но стоит ступить, и сердце обмирает. Не страх, скорее уж... Понимание. Там внизу колючее море, над головой переплетение антенн, и ветер холодный. «Давай!» Тень добрался до опоры без труда. Миха сглотнул. «Он никогда... Он и в цирке не сказать, чтобы номера акробатические жаловал, не говоря уже о том, чтобы самому, но придется. Не отступать же. Стыдно». И чувство равновесия у него получше будет, веревка опять же есть, если свалится, тень подстрахует. Но сердце все одно ухает в груди, и колени дрожат, даже зуд отступает ненадолго перед этим страхом. Стальная дорожка прогибается под весом. Немного, но все же и дрожит, натянутая до предела. А если. Если тут ржавчины нет, в местах креплений есть, если надо идти. И Миха идет, усилием воли отодвигая другие мысли. И потом, когда становится их много, уступает место дикарю. А тому смешно. Разве сложно это? Путь ясен, надежен и недалек. Пара шагов — и вот опора. Надо закрепить тут веревку. Тень уже осмотрел ее со всех сторон. Если получится, то можно переправу будет сделать для остальных. Логично. С веревкой приходится повозиться. Главное, что ее не так и много, не хватит, чтобы протянуть через весь овраг. Или в сумке еще имеется. Миха заставляет себя думать об этой вот веревке, жесткой, царапающей пальцы. А стали, которая совсем даже не сталь, а металл с неизвестными свойствами. О тени, которые тоже спешит, но так, без паники, стало быть, ощущает это жжение, зуд. И руку удается удержать до того, как когти пробивают кожу. Второй пролет. Тень снова впереди, и сейчас пропасть под ногами глубже, а страх прежний хотя миха все равно упрямо движется вперед и добирается здесь воздух густой тягучий и на коже оседают капли то ли пота то ли воды дышать получается с трудом что за понятия не имею Тень тоже мокрый, его лицо покрыто мелкими каплями, которые стекают по шкуре, и грязная рубашка пропиталась потом, пятнами пошла. А вот упырь выглядит, да как и раньше он выглядит. «Аномалия!» Он полусидит, опираясь на руки, чуть подавшись вперед, И в этой позе мерещится нечто да нельзя обезьянье. «Энергетическое!» «Здесь концентрация силы такова, что она влияет на физическую составляющую мира». «Что в вас всех вместе с миром?» «Дальше». Тень вытирает руки о грязную рубашку, и Миха краем глаза отмечает, что руки эти дрожат. «Надо спешить, пока можем спешить». Но веревку они крепят. «Еще один пролет». Здесь металлы нового цвета, не серый, а такой вот, будто покрытый патиной. И по нему сбегают ручейки воды. Она темная и пахнет железом, а потому пить ее не хочется. И первым через пролет устремляется упырь. Следом тень. И Миха замыкающим. Теперь путь по натянутой струне не пугает, как и падение. В какой-то момент Миха даже задумывается над тем, Не упасть ли ему, потому как там внизу, конечно, колючий кустарник, но может воздух этот отпустит и будет чем дышать. И дикарь упрям, он втаскивает Миху на опору и руки сами собой проверяют веревку, а тень также не произнеся ни слова, вытаскивает из сумки еще один моток, сам же и крепит узлы. Дальше берег уже рядом, почти. Он проступает сквозь белесую дымку тумана. Снова туман, а там мертвецы, или что похуже. Но, увидев его, Ирграм замирает, а потом тонкие губы его растягиваются в подобие улыбки. «Я туда», — он указывает на туман. «Пойду побеседую». «С кем? Кто скрывается в тумане?» И вообще, есть ли смысл? В чем смысл? В этой вот странной жизни, которую Миха получил, в его упрямом движении вперед? это напрочь нелогично. Идти куда? Сам не знает куда. Стоп. Дикарь удерживает тело на самом краю, и Миха словно просыпается. Что за... Стой! Он успевает перехватить наемника, который тоже подошел к краю и смотрел вниз, задумчиво покачиваясь. Перехватить и тряхнуть, и пощечину отвесить, на которую тень ответил ударом. Правда, слабым, вскользь, и оба рухнули на опору. Благо, на опору они вниз. И Миха попытался прижать наемника к этой самой опоре, понимая, что если тот захочет вырваться, — То вырвется. Сил у Михи не так много, да и опыта тоже не хватит. Надо было наручники изобретать. Или еще чего полезного. — Слезь! — тень не стал бить и вырываться. — Спасибо! — Не за что! — буркнул Миха и таки сполз в сторону. Еще отметил, что дышать легче стало, но характерный зуд вернулся. Правда, сейчас Миха был ему даже рад. Словно этот вот зуд, такой раздражающий, говорил, что самую сложную часть они преодолели. А и вправду, воздух не тягучий, только мысли эти о бренности бытия. «Что это?» — Миха перевернулся на живот и, свесившись с платформы, поглядел вниз. Зелень, а сквозь нее поблескивает синяя нить воды. Река... В реке бы он искупался, чтобы смыть пот, да и зуд охладить. «Ментальное воздействие!» Тень тоже лег и посмотрел. «Обычно я как-то не особо, а тут вот...» Он и головой потряс, потом встал на четвереньки. «Дальше надо!» «Там туман!» Озвучивать очевидное было глупо, но молчание побуждало те самые нехорошие мысли. — Да, вижу. Проклятие. Надо идти. Страхуй. Говори. — Что говорить? — тень встал. — Неважно. Что-нибудь можешь спрашивать. — Спрашивать? Миха бы спросил. Еще недавно вопросов в голове было тысяча, а теперь пустота. И в этой пустоте тихий шепоток наговаривает, что не стоит лезть туда, куда не просят. Зачем? Неужели Миха настолько наивен, что думает, будто он сумеет что-то сделать? Ладно, остальные они и вправду могут надеяться. Да на то же сердце Бога, сверхъестественной сущности. «Но он — цивилизованный человек!» На этой мысли Миха хихикнул, и когда тень покосился эдак с подозрением, причем явно примеряясь, как лучше ударить, если у Михи вдруг крышу сорвет, сказал, «Извини, нервная. Спросить? О чем тебя спросить? Ты когда-нибудь думал о том, чтобы вот просто жить?» Он поднялся и взялся за веревку, которую следовало закрепить. — Купить домик в пригороде, кур завести. — Зачем мне куры? — Тень явно удивился. — Тогда павлинов, знаешь, такие, как куры, только с длинными хвостами, еще орут дико. — Знаю, да, красивые. Многие о таком мечтают. Был у меня один. «Неприятельно, близко. Все рассказывал, как заработает деньжат и таверну откроет с этими самыми павлинами». «На кой хрен павлины в таверне?» «Цивилизованный человек с почти высшим образованием, и он должен бы знать, что такое метеоритный дождь, и что от этого дождя божественной силой не спастись, мир обречен». И даже если у древних существовали какие-то там методы защиты, то когда они были? Тысячи лет тому? Понятия не имею, но ему хотелось. Все деньги откладывал, не пил, не играл, шлюх и тех выбирал, что подешевле. И чем все закончилось? Ни одна техника не способна просто взять и сохраниться на тысячи лет. Да одна ему плеснула зелья, обобрать хотела. А он ведь опытный, сообразил, стал подниматься. Ну, она и свистнула своего. — Сутенера? — На ножи подняли. Мы их потом нашли и шкуру спустили. — сказал тень спокойно и буднично. И вправду буднично в реалиях местного мира. Но к технике. — Даже если что-то сохранилось, стоят же вот эти самые опоры. Но это лишь внешняя оболочка. Главное — энергия. Или мих рассчитывает возвести в сжатые сроки небольшую атомную электростанцию. — Жаль. — Кого? — Всех. Ты первым? — Давай ты. Я эту дрянь слышу. Буду держаться рядом. Два канатоходца. — Смешно, да? Итак, допустим, там, на том берегу, им посчастливится найти что, башню, а в ней сердце Бога. — Говори, — сквозь зубы выдавил тень, — это опакость в голове. — Нашептывает, что все зря и все умрут. — Вроде того. — И что, стоит ли мучиться, когда можно просто взять и сигануть вниз? «Именно!» «И мне!» — пожаловался Миха. «Надо сосредоточиться на том, что он делает. До поры всего ничего осталось, и туман уже виден, белый, клочковатый». «Дерьмо!» «Согласен!» Разговор явно не складывался. «Пройдут ли маги?» — Миха зацепился за мысль. «Если сорвутся, слетят...» С ума сойдут, хреново будет. Положат всех. Предлагаю сначала малышню перетащить. Опора. И Женя утихает. Так, тянет поскрести плечом о стену, но терпимо. Миха и терпит. А вот голос в голове стал явным. Нудит и нудит. И главное ощущение знакомое. Туман. В нем дело. Туман. Миха уставился на него. «Это он хочет, чтобы мы того». «Пожалуй», — тень прищурился. «Вот нежить». «Думаешь?» «Уверен. Они всякими бывают. Одного раза наняли нас сопровождать некого юного магистра из хорошей семьи». Он сплюнул вниз и прижался к опоре, явно переводя дыхание. Досталось наемнику куда больше, чем самому Михе. То ли восприимчивый он просто, то ли человеческого в нем больше. Или и то, и другое сразу. — И что? — Энергия. Она основа основ. Миха знает, что стоят древние башни, назначение которых ему не понять, если они мертвы. Они будут мертвы, потому как вечный двигатель в мертвый город поперся. — Древних? — Нет. Городов, кстати, у них не было. У древних. Башни вот отдельные встречались, или вроде того. Города одно время находили старые, заброшенные, которые древним приписывали. Но после оказывалось, что древние ни при чем, что это люди строили раньше». Ты у Карага спроси, расскажет. — Ну, его. Поговорить он любит, похвастать знаниями, умом. Хотя, да, лучше подальше. Вот тот город на побережье стоял, в бухте. Место удобное, и пробовал там всякие народишка селиться. Да не удерживались, и слава дурная ходила. Но могу что до слухов? Они, если чего, в голову втемяшат, то все с концами. Так вот, изыскать он решил, и мы следом. Изыскал? Если слушать тень, то бормотание в голове будто ослабевает. А может и на самом деле? Туман вон редеет, клочья его висят над колючками, но меньше их стало. Точно. Плесень. То есть такая вот штука по всем домам вроде плесени, но нормальная. Что? Что? Растет себе и растет, а это маг козу оставил. На утро и костей не нашли. Он потом раба еще, чтобы теорию проверить. Миха отвернулся. Пора бы уже привыкнуть, а не получается и сам рядом устроился правда под защитой круг там остальное мы нам велено было утром вернуться вернулись а то контракт ведь заключен так вот маг довольным был очень и разговорился это плесень по сути нежить еще и плесень нежить Это когда дрожжевых грибков убийц рукой подать. Главное — молчать, не подкидывать местным идей разрушительных. У них, у самих, фантазия отлично работает. Он взял образцы, вдохновленный весь. Она отличалась от обычной нежити тем, что могла восстановиться из мельчайшей части. Даже если городок спалить. Он, кстати, и спалил. Весь выжег до самых подвалов. И вряд ли из желания облегчить бытие местных. Но с собой образцы прихватил. Так вот, она вроде как каждая капля сама по себе, но и все вместе. А когда вместе, то даже соображают чего-то там. Разумная колония. Да, с дрожжевыми грибками-убийцами Миха явно поспешил. Так что туман тоже... «Вроде того, может». «Да». Тень поднялся. «Когда ему выгодно, он просочится между ветвями». «И сожрет наши тела». «Именно». «Мне это не нравится». Миха подошел к краю. «Ну, вроде тихо стало. Пока или совсем». «Думаю, наш клыкастый приятель в том замешан». «Заметил?» «Что именно? Что он сунулся в туман, и тот поредел?» Одна нежить подавилась другой. Прямо по Дарвину получается с его естественным отбором в рамках эволюции. Там, дома, Миха бы взялся тему разрабатывать для курсача, как перспективную. А тут чего сознанием делать? «И это тоже...» Скорее то, что шел он легко. Меня давило, тебя давило, а он будто и не замечал. — Потому что мертвый? — Я бы не назвал его мертвым. Нет, тут другое что-то. Ладно, потом разберемся. Давай последний переход.